Глава 12. Лорелл с Геком обогнули пустой сестринский пост, стараясь не скрипеть подошвами ботинок по дочисто отмытой плитке. Лорелл хорошо знала больницу, поскольку неоднократно навещала там Уолтера после ранения. Внезапно перед ними из-за угла появилась Кейт с рукой на перевязи. Лицо у неё было опухшее, но глаза ясные. «Ой!» «Привет», — сказала Лорелл, с облегчением выдохнув. «Куда это ты?» «Вив ждёт на улице, чтобы отвезти меня домой», — ответила Кейт, державшая в здоровой руке несколько больничных бланков. «Спасибо, что спасла мне жизнь». Она была бледная, но держалась стойко. «Я твоя должница». Лорелл поморщилась. «Извини за плечо». Кейт фыркнула в ответ. «Благодаря тебе его не прострелили!» Она покосилась на пост. «Если собираешься поговорить со свидетельницей, лучше иди сейчас, пока та кошмарная медсестра не вернулась. Она тебя не пропустит». «Знаю», — сказала Лорел, отступая к стене. Ей тоже не хотелось в очередной раз вступать в перебранку с медсестрой. Только не сегодня. «Ты не разглядела стрелка?» «Нет, прости», — Кейт скривилась. Я только услышала выстрелы, а в следующий момент уже лежала на земле. Рефлексы у тебя что надо? В действительности дело было в тренировке. Ты не знаешь, кому могло понадобиться стрелять в тебя? Глаза Кейт широко распахнулись. «В меня? Думаешь, я была мишенью?» «Нет, это маловероятно, но мы должны рассмотреть все варианты». Есть шанс, что Керсти Витран захотела тебя убить, спросила Лорел. Кейт фыркнула. Эта сучка меня ненавидит, но не настолько, чтобы заморачиваться с убийством. Что касается того, кто убил моего бывшего мужа, я даже не знаю. Она резко побледнела. С тобой всё в порядке? забеспокоилась Лорел. Кейт шагнула к ней, и под пристальным взглядом Гека обняла здоровой рукой. «Всё хорошо, мой друг. Делай свою работу. И увидимся с тобой завтра». «Нет», — возразила Лорел, ответив на объятие перед тем, как отстраниться. «Завтра у тебя выходной. Даже не так, до конца недели». В прилегающем коридоре послышалась тяжёлая поступь, и они обе вздрогнули. «Это та медсестра. Пеги!» шепнула Кейт, разворачиваясь и быстро шагая к посту. лорал крутанулась на месте и кинулась в противоположный коридор, Гек за ней. Они добрались до смотровых в дальнем холле и притормозили, увидев офицера Зелла, стоявшего на вытяжку перед дверью слева. — Я смотрю, у тебя неприятности, — сказал вместо приветствия Гек. Зелла кивнул. Он был, как всегда, в тщательно отглаженной форме и с аккуратно подстриженными усами. Да уж, Шерип собирался понизить меня до сотрудника службы по отлову бродячих собак, но эту должность уже занимает один из его кузенов, и ему там, похоже, нравится. Поэтому пока что я отвечаю за транспортировку, ну и за охрану, как видите. Он покосился на мокрую и рваную одежду Лорелл. Но, по крайней мере, я не на улице». «Это точно», — сухо заметил Гек. «Как наша свидетельница». «Док сказал, она в порядке», — ответил Зелла. «Вроде небольшое сотрясение, но последние десять минут она только и делала, что орала в свои мобильные разные приказы по судебным делам. Леди совсем не понравилось, что в неё стреляли. Её можно понять». да уж кивнул Гек. «Ладно, давайте с ней поговорим». Он постучал, дождался ответа и, толкнув дверь палаты, двинулся внутрь. Офицер Зелла замялся. «Агент Сноу, можно с вами переговорить?» «Конечно», — Лорел остановилась. Гек многозначительно покосился на неё. Правда, смысла его взгляда она не поняла а потом прошёл в палату и захлопнул за собой дверь. Лорел наклонила голову набок «Свидетельница что-то сказала? Или у вас есть ещё какая-то информация по делу?» «Нет», — ответил Зелла, выпрямляя спину. «Дело не в этом. И я понимаю, что мой вопрос не совсем уместен, но вы говорили в последнее время с вашей сестрой». Лорел сморгнула. «Почему вы спрашиваете?» «Какое Эбигейл могла иметь отношение к стрельбе?» «Просто я ей звоню, она не отвечает. Несколько недель назад мы купили билеты на аукцион редких автомобилей в Вегасе, поскольку мы оба коллекционеры. Он через пару дней, а от неё ничего не слышно. Он поправил и без того идеально ровный ремень. Это не похоже на неё, и я беспокоюсь. Это было очень даже похоже на Эбигейл. Глорал понимала, что надо осторожно подбирать слова, но правда оставалась правдой. Вам лучше забыть её и жить своей жизнью. Эбигейл не заботит люди. Она использует других, и она использовала вас. Возможно, выберя на тон помягче. Это помогло бы ему смириться с реальностью, но Лорел предпочла быть честной. Сейчас у нее роман с другим мужчиной. Зелла побледнел, и его глаза широко распахнулись. — С другим мужчиной? Она его любит? Я имею в виду это серьезно? Он сумеет ее защитить? — Нет, — ответила Лорел не думаю, что она вообще способна любить, потому что она использует его, как до этого использовала вас. Ради вашего же блага постарайтесь выбросить ее из головы. Вы не понимаете. Она очень хрупкая. Просто вы не видите, а я мог позаботиться о ней. Между нами была подлинная духовная связь. Лорел вздохнула. У нее... «Нет духовной связи ни с кем, офицер Зелла, и быть не может». «Как же заставить его понять?» «Эбигейл опасно Если вы продолжите преследовать ее против ее воли, это может обернуться против вас. Нет такой границы, которой она не перешла бы, когда рассержена». Подавив желание похлопать его по руке, Лорелл развернулась и вошла в палату где Тима Секи сидела на кровати в больничной сорочке, накрытая одеялом с трубкой капельницы, тянувшейся к руке. Над правым глазом у неё был пластырь. От виска вниз до самой скулы расплылся синяк. Она держала в руках телефон и смотрела на Гека широко распахнутыми глазами, задрав брови. Личный интерес? Он был довольно привлекателен. Как удачно! лорал начала лучше читать мимику. Видимо, занятия с компьютерной программой не прошли даром. Гек стоял, прислонившись к стене, словно давая женщине больше пространства. — Мисс Секи, как вы? — спросила Лорелл, подходя к кровати. Тима разгладила одеяло. — В порядке. «Доктор говорит, что у меня лёгкое сотрясение мозга, но где-то через час меня выпишут. Есть ещё царапины и ссадины на руках, но это пустяки. Вы поймали стрелка?» «Пока нет», — ответила Лорел. «Мы даже не знаем точно, в кого он целился». Тима слегка побледнела. «С учётом угроз, поступивших в мой адрес за несколько часов до стрельбы, Мишенью, вероятно, являлась я. «Мы этого не исключаем», — согласилась Лорел. «В то же время вы работаете, или, точнее, работали, с Виктором Витрином. Этот аспект также необходимо принимать в расчёт. Вы с ним вели вместе какие-то дела?» Тима покрутила телефон в руке. «Да, я была его напарницей. Мы вместе работали над всеми его делами. «Нам придётся их просмотреть», — предупредила Лорел. «Насколько я помню, вы в фирме составляете список поступавших к вам угроз». Лорел сомневалась, что маршал Энд Каттинг выдаст ФБР всю информацию. Ведь дела Виктора были уголовными, и он выступал как защитник. «Вы очень поможете, если проследите, чтобы список был максимально полным» приложи все усилия», — сказала Тима сухо. «Но мы не раскрываем информацию о клиентах правительству. Думаю, вы это понимаете». «Понимаю. Мне просто нужен список тех, кто мог хотеть смерти Виктора Витрана и... или вашей», — ответила Лорел. «У вас было время обдумать это с момента нашей встречи в офисе. Никто не приходит в голову?» Тима поджала губы. «В прошлом месяце мы проиграли одно дело. Нашу клиентку обвиняли в мошенничестве и незаконном присвоении 5 миллионов долларов, и она заплатила фирме кругленькую сумму за защиту. Мы проиграли дело, и ее муж стал выкрикивать угрозы в адрес приставов, которые взяли ее под охрану сразу после оглашения приговора». «Угрозы какого рода?» — поинтересовался Гек. «Обыкновенное, что мы все тупицы, и нас самих надо заковать в кандалы», — ответила Тима. «Его зовут Сэл юис и он также угрожал судье и присяжным. Кажется, его взяли под охрану в зале суда. Дальше этого дела вряд ли зашло, но я прослежу, чтобы вам передали его контактную информацию». Она потёрла небольшой синяк на подбородке. «Мне, правда, как-то не верится, что этот человек мог зарезать Виктора», — Лорел кивнула. Ритуальный характер убийства мистера Витрона сильно отличается от стрельбы вечером на парковке. Если в обоих случаях действовал один и тот же человек, то смерть мистера Витрана носила для него или для неё «Гораздо более личный характер. В таком случае вы тоже представляете угрозу для этого человека. Пожалуйста, отправьте мне список как можно скорее». «Я так и сделаю», — сказала Тима. «Но ведь возможно, что стрелок преследовал вас, а я просто оказалась не в том месте, не в то время». Гек шевельнулся возле стены. «Я это понимаю», — ответила Лорл. Тем не менее, вы более вероятная мишень, и мы приставим к вам охрану, пока вы в больнице. Возможно, после выписки вам придется нанять себе частного телохранителя для подстраховки. Обещаю, что мы приложим все усилия, чтобы поймать преступника. Кстати, вы не заметили ничего необычного, прежде чем началась стрельба?» Тима покачала головой. «Нет, я смотрела на вас. Услышала выстрелы, упала на землю и ударилась виском о дверцу машины. Я не видела стрелка и не заметила ничего необычного, прежде чем это произошло. «Неудивительно», — откликнулась Лорел. «У нас есть записи с камер наблюдения, но по ним установить личность стрелка пока не удается. Я бы хотела, чтобы вы вспомнили свою профессиональную деятельность «На несколько лет назад. И если вам придут в голову какие-нибудь детали, пускай даже незначительные, пожалуйста, сообщите нам, нет ли других людей, затаивших на вас злобу. А как насчет личной жизни?» Тима нахмурилась. «Юридическая фирма — это и есть вся моя жизнь». «Я люблю свою работу», — она подняла взгляд на Гека. Капитан Риверс, не совсем понятно, каким образом природоохранная служба задействована в этом деле. Хоть я и ценю, что вы зашли меня проведать. Гек вгляделся в женщину на кровати. Стрельба произошла перед нашим зданием. Помимо этого, персонал моей службы — это полномочные офицеры штата Вашингтон. «Мы участвуем в расследовании всех дел под его юрисдикцией, хотя я, честно говоря, предпочёл бы разбираться с браконьером». Он улыбнулся, и Тима немедленно улыбнулась в ответ. «Понятно», — сказала она. «А нет какой-нибудь возможности сделать моим охранником вас?» Гек покачал головой. «Нет, извините». «Какая жалость». — пробормотала Тима, и на ее щеках проступил румянец. «Ну, ничего страшного. Если ваш сотрудник проводит меня домой, дальше я не пропаду. Мой жилой комплекс охраняется, как и юридическая контора. Так что и дома, и на работе я под прикрытием». Лорел наблюдала за их разговором. Флиртовать Тима умела. «Подросткам». Лорел тоже пыталась научиться, смотря разные телевизионные шоу, но не преуспела. В конце концов, она решила, что флирт не входит в число её талантов, и решила просто быть честной в отношениях. Возможно, капитану флирт нравился. Тима активно реагировала на него, но Лорел не могла понять, рад ли он этому. Капитан умел держать лицо. И прочитать его эмоции было затруднительно даже при более благоприятных обстоятельствах. Поэтому она откашлялась и снова сосредоточилась на теме «Давайте вспомним весь ваш день. Постарайтесь сконцентрироваться на промежутке времени с момента звонка Джейса Эббота до стрельбы на парковке, хорошо?» Тима перевела взгляд на Лорелл и поудобнее села в подушках. «Ладно. Итак, спустя час после того, как я проводила вас, мне позвонили из окружной тюрьмы. По голосу Джейсон Эбботт показался мне человеком искренним, и я решила, что он заслуживает поездки к нему, тем более что до сих пор у него была только общественная защитница. Он оказался достаточно сообразительным, чтобы отказаться от ее услуг и обратиться ко мне.